Стейси Вегас. Эгоист. Глава первая. Трехэтажный особняк Шона Престона осветился праздничной иллюминацией. В десять вечера намечался фейерверк. Лента дорогих автомобилей растянулась почти на километр. Сотни гостей бродили по лужайке, ожидая скорого прибытия Эль новомодной попсовой певички. Своё пятое бракосочетание Шон Престон решил отпраздновать с размахом. Впрочем, и четырем предыдущим все светские газеты и журналы выделили первые полосы. Постоянные щелчки и вспышки камер мне уже порядком надоели. Вездесущие репортеры, как назло, старательно высматривали самые неподходящие моменты, чтобы запечатлеть молодоженов и гостей. Чем курьезнее снимки, тем лучше. Что же, это их хлеб. И все же мне совсем не улыбалось увидеть себя в какой-нибудь нелепой позе на фото в газете, Так что я старалась держаться подальше от камер и пыталась улучшить момент, чтобы спрятаться от гостей и побыть, наконец, одной. Толпа гостей хлынула к подъездной дорожке, встречать несравненную Монро. По слухам, звезда любит пафос и преклонение, как и все они, впрочем. Мне же вся эта суматоха вокруг знаменитой гости только на руку, и если повезет, я незаметно исчезну. Затеряюсь в десятках комнат, а потом найду тихий уголок в саду. Мне срочно требовалось уединение. Церемония знакомства с друзьями и родственниками моего нового отчима оказалась сущей пыткой. Я улыбалась, кивала, отвечала, жала руки и даже смеялась, но как же мне было неуютно». Я едва знаю этих людей, а они болтали со мной, будто мы знакомы много лет и смотрели так оценивающе. Мама, казалось, не замечала меня. Она проходила между гостей, одаряя их ослепительными улыбками. Обнимала Шона и смачно впивалась в его губы поцелуями прямо перед камерами репортеров. Мне почти удалось скрыться, когда за спиной раздался голос Шона. «Софи, идем, я познакомлю тебя со своим сыном». Он поманил меня к себе. «В этой суете я не успел вас представить». Шон подвел ко мне высокого парня лет двадцати. Новоиспеченный брат смотрел на меня в упор без тени улыбки или радушия. Прямой взгляд черных глаз был исключительно оценивающий. «Это Софи, твоя сводная сестричка, а это Кристофер». Кристофер ответил презрительно насмешливым взглядом и слегка дернул уголком рта. «Я смутилась, но постаралась держаться с достоинством». Не отвела глаз, хоть и очень хотелось, а стала рассматривать своего внезапно обретённого родственника. Он не был смазлив, как мальчики с обложек журналов, или миловиден, как некоторые школьники. Слегка асимметричное лицо, красиво, и это была настоящая красота. Дикая, необузданная, опасная, с таким точно не соскучишься, но я подобных парней всегда избегала, никогда не знаешь, куда они могут тебя завести». Тёмно-каштановые волосы сводного брата были растрёпаны. Сложно понять, от небрежности или этот беспорядок – результат работы дорогого стилиста. Но он удивительно шёл Кристоферу. Делал его мужественным, живым. Только смокинг в дополнение к этим живописным лохмам казался не вполне уместным. Чёрные глаза смотрели на меня угрюмо и нагло. При этом держался мой сводный брат раскованно, не прятал руки, не отводил глаза. Его угрюмость и явно не была результатом стеснительности, скорее выдавала тяжелый характер. Вот этот-то взгляд и смутил меня больше всего. Он будил во мне странные, противоречивые чувства. Желание бежать от этого парня подальше – самое разумное, что можно было себе представить. И в то же время абсолютно противоестественное влечение, необъяснимую тягу, прикоснуться к нему. «Уже после, вспоминая события тех дней, я пыталась понять, когда всё началось, когда я потеряла покой, когда сделала первый шаг к самой большой катастрофе в моей жизни, когда позволила этому парню зацепить себя». И ответ был очевиден. В эту самую минуту, когда впервые увидела его и сама оказалась под прицелом чёрных глаз. Я вскинула голову и отвернулась, чтобы это выглядело естественно, надеюсь, я смогла скрыть свои чувства. Мама не раз говорила, что я слишком проста, что любой может читать меня как раскрытую книгу, лучше уж прислушаться к своему внутреннему голосу, советующему избегать этого опасного парня. И уже следующее мгновение доказало, что я права. «Ну что, сестричка, познакомимся поближе?» Кристофер приобнял меня за плечи. «Руки сильные, железная хватка». Кажется, именно такие объятия выдают надёжного мужчину. Но не в этом случае. Сейчас мне хотелось поскорее вырваться из этого сильного кольца и убежать подальше. Мне совсем не понравились интонации его голоса. Вспомнились мамины слова «Мальчишке с детства было позволено всё. Теперь это жутко избалованный и циничный тип. Мне стоило больших усилий завоевать хоть кроху его уважения». «Эй, полегче!» Отец предостерегающе посмотрел на сына. Но тот лишь улыбнулся. «Не то что, папа! Лишишь меня наследства?» Он окинул отца насмешливым взглядом. «Я лишь хотел показать Софи все укромные местечки нашего домика. Ведь она теперь здесь хозяйка!» Со стороны могло показаться, что он оправдывался, но его голос был полон желчи. Назревала ссора, и я осторожно освободилась из кольца сильных рук, а потом как можно незаметнее покинула отца и сына. Если первый довольно мил, то второй – просто отъявленный хам. Я забрела в очередную пустую комнату. Конечно, она обставлена со вкусом и дорого, но в ней никто не жил. В этом доме полно таких комнат. Возможно, поэтому он кажется таким чужим и холодным». Я села на диван, но в дорогущем вечернем платье было ужасно неудобно. Быстрее бы снять его. И вообще, быстрее бы кончился этот вечер. Внезапно дверь отворилась, и вошла мама. «Софи, ну что же ты? Зачем ты спряталась?» Я не спряталась, устала просто. Мне совсем не хотелось портить ей праздник. «Глупышка, это твой шанс!» «На что, мама?» Она возвела глаза с нарощенными ресницами к потолку. «Дорогая, тебе девятнадцать лет, нельзя быть такой наивной. Когда умер твой отец, нам пришлось очень тяжело, но я сделала все, чтобы выбраться из той дыры, в которой мы продебали». «Дыры» — это так она говорит про наш тихий, утопающий в зелени городок, где по утрам булочник стучит в окно, чтобы сообщить «Хлеб уже в печи» где стоит наш крошечный домик выкрашенный синей и белой краской где к речке бежит крутая тропинка а внизу уютный пляж дыра там все были так счастливы вернее мы с папой маме вечно хотелось другого шума блеска большого города поэтому когда папа умер она через месяц собрала вещи и уехала а я осталась с тети н Доучилась в школе, поступила в колледж. Работала у тёти в её цветочной лавочке. Мама вернулась внезапно. К дому подкатил красный новенький кабриолет, и из него вышла привлекательная моложавая женщина. Я не сразу её узнала. Она сделала несколько пластических операций, помолодела и изменилась. С порога объявила, что выходит замуж, и теперь наша жизнь улажена. Тогда я спросила, что значит «улажена»? Она засмеялась и сказала, что теперь мне не надо работать, и я буду учиться в престижном университете. И самое главное, в мегаполисе полно успешных молодых людей. Все это случилось пару недель назад и перевернуло мою жизнь с ног на голову. Мама прервала воспоминания, потянув меня за руку. «Посмотри на себя!» Она подвела меня к зеркалу. «Ты красавица! Точеная фигурка, а волосы...» Она провела рукой по моим локонам, будто и правда любовалась мной, но при этом смотрела оценивающе, словно я товар, который она хотела бы как можно выгоднее продать. «Глаза у тебя папины, огромные и синие, а кожа, как у меня, белоснежка. С такими данными тебе суждено иметь состоятельного мужа и не прозябать, как я, всю молодость в глуши». Я сделала шаг назад, вывернувшись из ее объятий. «Точно». «Товар. Вот как она меня воспринимает. Замужество не входит в мои планы, мам», — устала возразила я, но вряд ли была услышана. «Ты бы знала, как тобой восхищались. Мистер Томпсон сравнил тебя с Мариной. Мне стало смешно. «Мама, кто такая Марена?» «Я не знаю, но наверняка она красавица, так что вперед, дорогая, здесь масса достойных людей». Я слушала отстранённо. Она едва знакома с этими людьми, откуда ей известны их достоинства и недостатки. На улице раздались восторженные крики, и мама встрепенулась. «Монро приехала! Детка, пошли со мной!» Следующие полчаса я толкалась в толпе, раздумывая, как бы опять незаметно исчезнуть. Но мама вновь обнаружила меня. Она подвела полного неопрятного мужчину. Первое, что я почувствовала, жуткий запах пота. Я инстинктивно отшатнулась. «Дорогая, удели минутку мистеру Дину!» И мама растворилась в толпе. «Добрый вечер, прекрасная Софи!» Мужчина галантно поклонился, загробастав мою руку в свою. Я не успела опомниться, как он стал покрывать мою ладонь мелкими и жадными поцелуями. Это было так неожиданно, что на мгновение я растерялась, но потом омерзение взяло верх. Одни его потные, липкие руки могли внушить стойкое отвращение. «А уж то, что он касался моей кожи своими губами...» бур Я силилась вырвать руку, но он крепко удерживал ее. «Не пугайтесь. Все мои модели знают, что я испытываю страсть к женским рукам. А ваши ручки — это нечто особенное. Я смотрю на них весь вечер. Когда вы придете в мою студию, и мы пообщаемся поближе, вы поймете, я совсем не страшный. Донни Дин к вашим услугам в любое время дня и особенно ночи». Он облизнул свои толстые губы и вновь вперил взгляд в мои руки. «Извините, я совсем не фотогенична». Пробормотала я и выбежала на балкон. То, что на балконе кто-то стоял, я заметила не сразу. Ощущение мерзости от общения с Дином не проходило, и я не знала, куда себя деть. «А у тебя своя тактика!» и «Я смотрю!» Раздался над моим ухом насмешливый голос. Я обернулась и увидела Кристофера, который подошёл ко мне сзади. Он прижался ко мне вплотную, а обе руки положил на перила. Деваться мне было некуда. «Я не понимаю вас. Тебя, то есть». «Да ладно! Мамочка у тебя бойкая, а ты у нас вся такая невинная скромница. За неделю, что ты здесь, я не видел тебя в клубах и кафе. Сидела, как мышка в своей комнате. Пусти меня». Твердо потребовала чувствуя, как внутри все сжимается. «Да ладно! Куда? К Дину?» «Призабавный тип. Специализируется на эротическом фото. У меня есть коллекция его работ. Хочешь, покажу?» От Кристофера пахло алкоголем. Краем глаза я заметила, что он закрыл дверь на балкон. Мы были совершенно одни. Предчувствие опасности усилилось еще немного, и он перерастет в настоящую панику. И в то же время я испытывала необъяснимое притяжение. Наверное, то же самое ощущает мотылек, летящий на пламя свечи. «Пусти меня сейчас же!» Я толкнула брата, но он даже не шелохнулся. Сердце бешено сколотилось, силы были явно неравны. «Конечно, я тебя отпущу. Там полон зал богатеньких олухов, которых надо окрутить. Так беги, не теряй времени!» Эти слова он прошептал мне прямо на ухо, потираясь щетиной о мою щеку. Я выбежала с балкона с одним желанием быстро собрать вещи и уехать из этого дома. Но вместо этого опять нашла пустую комнату и разрыдалась. Столько гадостей я не слышала за всю свою жизнь. Причём возразить на них было нечего. Не хватало ещё оправдываться перед ним, доказывая, что это маме потребовалось срочно пристроить меня. Вспомнились её слова. Завоевала хоть кроху его уважения. Она обманывала себя. Даже толики уважения у Кристофера не было ни к ней, ни тем более ко мне. «Да кто они такие, чтобы оскорблять Сафи Брентон? Я дочь своего отца, и не позволю, чтобы со мной так обращались». Я вытерла слезы, подправила макияж и вышла к гостям. Первым, кого увидела, был Кристофер. Он похлопывал по плечу Дина. Они смеялись. Я подошла и взяла бокал шампанского. Отпила немного, посмотрела на Кристофера. Он заметил меня и с улыбкой подошел. «Сестренка, вот уж не ожидал так скоро тебя увидеть. Сдается мне, я чем-то расстроил тебя. Ты плакала?» Его голос был полон насмешливого участия. «Тебе показалось. Я и правда выходила на балкон, но там был ужасный запах, и я ушла. «Скажите, тут давно чистили бассейны? Запах гнили стоит по всему дому». Я старательно копировала его на смешливо тон. Кристофер с удивлением поднял бровь, видимо, не ожидал, что я дам ему отпор. «Знаешь, сейчас такая ленивая и наглая прислуга, что все время занята не тем, чем надо». Он подался ко мне и понизил голос. «Вот однажды мы наняли горничную, так она вместо мытья унитазов стала флиртовать с моим отцом. Представляешь?» Распрямившись, Кристофер отпил шампанское и язвительно прищурился, глядя на меня. «Это же он о моей матери!» Внутри все закипало, но я ответила ему в тон. «Какой ужас! Говорят, состоятельные люди вообще имеют слабость к обслуживающему персоналу». Я, сделанной грустью, покачала головой. «Но, думаю, братик хорошо меня понял. Третья и четвертая жены Шона были работницы заправки и официантка из кафе быстрого обслуживания, соответственно». Кристофер усмехнулся, покручивая в руке бокал. «Знаете, эта горничная была столь нагла, что притащила в дом еще и свою дочь. Видимо, чтобы продать ее подороже». На этот раз его слова достигли своей цели, в глазах потемнело от гнева. Моя чудная рука, которую так воспевал Дин, словно зажила своей жизнью и помимо моей воли с яростью плеснула Кристоферу в лицо полный бокал шампанского, а затем швырнула хрусталь на пол. Я, задыхаясь от негодования, расталкивая гостей, выбралась в сад и в изнеможении опустилась на скамью. «Ужасный вечер!»